Феномен кинематографа. Вопрос о месте кино в медиапространстве интересует философов, социологов, искусствоведов на протяжении всех 117 лет его существования, начиная с 1895 года, знаменитого сеанса «Братвиф Клюмьер», представивших на суд публики новое техническое изобретение. Бросается в глаза и та разноголосица, которая существует в оценках теоретиков и практиков кинематографа. Единственный факт, который признают и те, и другие, это то, что как техническое изобретение, оно было всего лишь движущейся фотографией. И прежде чем стать явлением искусства, оно должно было пойти в систему массовых коммуникаций наряду с фотографией, телеграфом, радио, как фактор научно-технического прогресса. Разный этап, ранний этап развития кинотеории был отмечен по преимуществу интересам к эмпирической стороне кино. Большинство теоретиков стремилось создать дать концепцию кино, базирующуюся на исследовании той или иной стороны его художественной специфики. И это вполне объяснимо. Становление любого вида искусства начинается с поиска им своего материала, языка, способа художественного вымышления и воспроизведения реальности, по мнению Абазна Кино решает прежде всего идею временного измерения пространства. Впервые изображение вещей становится также изображением их существования во времени и как бы мумии, происходящей с ними э, перемен. Изобретение кинематографа вызвало шквал изменений и в первую очередь восприятие мира. И возникает универсальный язык, господствующий над шестью, тысячами диалектов нашего земного шара. Язык странный, который мы ассимилируем зрением, а не слухом. Люди осознали, что изменчивая реальность неизменно значима. Кинематограф вырабатывает не просто новый язык коммуникации, но язык, чреватый созданием образа. Почему мы и можем говорить о кино как об искусстве? Это случилось в середине 1920-х годов. Потом пришел звук, с помощью которого стали проще передавать реальность окружающего мира. И в начале 1930-х годов кино выступает уже как абсолютно состоятельный художественный медиум, который имеет в виду планировку существующего вокруг пространства и манипулирует своими языковыми конструктами в этой связи. Веби оценивая специфику массовости кинематографа, подчеркнул, что ориентация реальности на массы и масс на реальность, процесс влияния которого и на мышление, и на восприятие безгранична. Для одного из великих основателей кинотеории Б. Балаша характерно отождествление эстетического анализа кино с исследованием его художественной специфики, и ее основу составляет своеобразно истолкованная гносиология кино». Еще в 1924 году, отстаивая свой взгляд на кино, как новое искусство, Б. Балаш писал «Новое искусство подобно новому органу чувств, а число их...» как известно, увеличивается не слишком часто. И тем не менее, я утверждаю, кино – это новое искусство, столько же отличное от всех остальных искусств, как музыка отличная от живописи, а живопись – от литературы. Это совершенно новое откровение людей. В основе этого доказательства лежала идея Балаша о том, что кино – это прежде всего искусство нового видения. За ней стояло подлинное открытие языка киноискусства. По мысли Балаша, новое искусство делает искусство, видимыми такие стороны действительности, которые были скрыты от искусств традиционных. Диалектика идеологического и художественного в кинематографе впервые достаточно глубоко была исследована режиссером и теоретиком С.М. Эйзенштейном. Мир кино в представлении Эйзенштейна на насквозь идеологичен, но эта идеологичность проявляется не в стремлении кинематографа экранизировать политические лозунги, а в необходимости, используя новые возможности кино, создать художественную систему, способную адекватно выразить то целостное мировосприятие, которое дает нам диалектический взгляд на мир. Кино для Эйзенштейна – это художественный аналог картины мира, возникающей в сознании диалектически мыслящих людей. Не подмена искусства идеологии, а синтез искусства и революционной идеологии. Вот к чему стремился Эйзенштейн и к своему э, творчеству, и в своем теоретическом изыскании. Идея Эйзенштейна о диалектичности кинематографического мышления и метода исключительно глубоко интересна. И плодотворно, так как только на уровне диалектического анализа, а не на уровне описания художественной специфики, может быть действительно понята философская природа кинематографа как явление новой культуры. Вместе с тем, выделение кино в систему медиакультуры явилось, по мнению Эйзенштейна, шагом к высшему синтезу традиционных искусств и к созданию целостного художественного образа человека на подлинно реалистичной основе. Кинематограф считал Эйзенштейн как ни одно из искусств, способен сверстать в обобщенный облик человека и то, э, что он видит человека, и то, что его окружает человека, и то, что он собирает вокруг себя. Эйзенштейн в полной мере осознавал, что возникновение кино связано с влиянием на сферу культуры революционного процесса и научно-технического прогресса. Смысл этого влияния виделся ему прежде всего в том, что первые впервые диалектика И выразительные средства кино ставятся во взаимосвязь неразрывности. В качестве доказательств своих идей Эйзенштейн, как известно, хотел кронизировать капитал Маркса. Интересная точка зрения на кинематограф одного из крупнейших философов 20 века Жа делёза для которого кино – своеобразный материальный эквивалент нитшианской воли к власти. Место, где растворяется философия, взыскующая смысла, где на поверхность выходят смутные образы, не обладающие никакой ценностью. Эти образы захватывают нас, очаровывают, возвращают нам реальность. Но это не реальность как таковая реальность желаний, тех сил, что выступают в отношении друг с другом и порождают власть как абсолютное желание. По мнению Делёза, в кинематографе мы имеем дело с такой образной системой, которая не сводится к традиционным представлениям. Речь идет о наборе образов, которые виртуализируют реальность. Все, все приведенные примеры доказывают, что синтетическая природа кино, основанная на его фотографической достоверности, дает ему возможность не только стать фактором реабилитации физической реальности, но и подняться до уровня философского мышления, но для этого кинематографу пришлось бы пройти несколько этапов. Лев Толстой, проявивший большой интерес к кинематографу до звукового периода, назвал его «великий, нем... Великий немой», но кино обретает свой язык, и на данном этапе развития трансформируясь в последующие десятилетия. Почему, к примеру, в памяти многих поколений сеанс братьев Люмьер ассоциируется с прибытием поезда, а не с, поли... с... с политым поливальчиком э, или выходом рабочих с фабрики? Прежде всего потому, э, что именно прибытие поезда стало своеобразной метафорой эпохи конца XIX века, периода грандиозных технических открытий, каковым стал и кинематограф как лидер, и локомотив всей медиакультуры уже 20 века. Кино возникло как массовая ярмарочная забава самого самого непритязательного вкуса. По своим первоначальным намерениям и амбициям оно стало рядом с демонстрацией раритетов, клоунады, искусством фокусников. Ранние трюковые комедии Жоржа Мельеса, Мака Сенета, Чарли Чаплина, каковы, как явления культуры, хорошо поддаются описанию с позиции теории Бахтина. Трюковая комедия первых десятилетий века и последующие эксперименты фильмов с демонстрацией трупов Тарантино, используя способность смеяться, как способность посмотреть извне на человека и на окружающий его мир, отстранение увидеть э, как цивилизацию людей, так и совокупность противоположных ей сил. Говоря о периоде, периоде становления кино, можно смело описать а «Новый феномен как представителя низовой культуры, то есть как произведение массового характера. В западной социологии феномен массовости рассматривается как рыночное явление. Произведение искусства, науки и тому подобное в этом контексте существуют в качестве предметов потребления с явным коммерческим интересом. Они должны учитывать вкусы и запросы массового зрителя, чтобы быть способными при продаже приносить прибыль». Зачинателями массовой культуры были бизнесмены Америки. Они разработали целую систему коммерциализации искусства, начав свою работу с популярного аттракциона, опираясь на его зрелищную природу. С тех пор американские фильмы не перестают заполнять экраны кинотеатров мира. А самое массовое искусство славится тем, что способно поставить на поток любую актуальную тему и доставить ее до самой широкой аудитории. Кино, как, оно, как одно из первых видов искусства, обладающий этим медийным качеством массовостью получила э, такое широкое распространение. Позднее подобные коммерциализации подверглись также книгопечатание живопись-фотография. В соответствии с запросами зрителей, коммерческий кинематограф предлагает широкий набор фильмов разного жанра. Формула успеха выработанная в Голливуде пророчила массовый успех только тем картинам, создатели которых рассчитывают на молодежную аудиторию не старше 12 лет. Кино как массовое явление характеризуется чертами демократичности. Оно адресовано всем людям без различия классов, наций, уровня бедности и богатства. Создавая свои образы и сюжеты, кино стремилось учитывать различные стремления публики, такие как потребность в постоянном самоутверждении, стремление к лидерству, любовь к фантастическим мирам и вымышленным образом, а также способность представлять себя на месте экранного героя. Кино – обязаны иметь широкую аудиторию, чтобы соответствовать условиям рынка. Однако массовый характер кинокартин не означает, что она не может быть сложной по содержанию. Напротив, на практике чаще бывает, что опус, изначально задуманный как упрощенный вариант масс-культа, с легко прочитываемым сюжетом без сложного организованной художественной ткани, на деле получается столь беспомощно Унылым, что терпит финансовый крах, а фильмы М. Антониони и Бергмана, Эл Банюэля, Феллини, А. Тарковского, Ф. Копполы, М. Формана, А. Куросавы и других при всем своем новаторстве, индивидуализме, авторской позиции и сложности художественного языка приносили своим создателям не только признание, но и немалый доход.